Глава 42. Вспышка, на некоторое мгновение затмившая зрение, дезориентировала человека, оставила на сетчатке глаз задвоенные следы, образовавшиеся от ранее виденных предметов. Когда Олег вновь адаптировался к минимальному освещению, то разглядел, что по-прежнему находится на борту птенца, лежит, распластавшись на полу рубки управления. В памяти провал, будто дыра образовалась. Слабая дежурная подсветка мостика под потолком и мерцающие разноцветные гирлянды приборов выделялись на фоне черноты космоса обзорного экрана. С трудом на руках, приподнявшись над палубой, землянин, пошатываясь от головокружения и боли в теле, ознакомился с показаниями мониторов. Корабельный скин бесстрастно отображал параметры занимаемой орбиты над знакомой планетой с червоточиной. У мужчины возникло странное чувство дежавю. Будто он уже тут был. «Что с нами произошло? Как же жжет в груди!» Едва не задохнувшись от нахлынувшей боли, подумал человек. «Ничего особенного. Потерпи, сейчас отрегенерируем. Просто ты в свойственной для людей манере захотел забодать всех демонов разом. Теперь мы здесь и наблюдаем в иллюминатор цель нашего путешествия. Причем переместившись сюда на два года ранее, чем планировали». протихтел старческий голос внутреннего партнера. «Мы не умерли. Кажется, начинаю вспоминать. Вроде прыжок должен был завершиться на земле». «Нам активно мешали. Я настраивал хронопереброску на эту глубину, но мы не там. После такого столкновения нас должно было просто распылить на тахионы по всему космосу». Полковник отходил от стресса и вдруг спохватился. «Сволочи! Они добрались до Тани и Маринки. Нам к ним уже не успеть. Наверняка, как только я изменил свои планы, они сразу подорвали бомбу». «Однозначно распылила бы или затянула в аномалию» если в последнее мгновение оперативно не развернули бы вектор темпорального выхода на паклер только в данной ситуации радоваться преждевременно имеем им как положительные так и отрицательные последствия к плюсам естественно отнесем то что пока еще живы и добрались к конечной цели не пешком как обычно а на катере да да не удивляйся ты умудрился создать вокруг себя такой большой защитный темпоральный кокон что в него вместился почти весь наш корабль, за исключением одной небольшой навесной детали, которую как ножом срезала, но об этом позже. К минусам за нами гонится вся армада некромонгеров. Они проследили наш прыжок во времени и пространстве, и скоро нам придется вступить с ними в бой. Второй существенный минус — твой мега-рывок не остался без последствий. Мы сожгли Тохита и потеряли способность к управлению темной манной. Отсутствие магического центра потянет за собой новые проблемы, решать которые придется потом по мере поступления. Так что магичить мы не сможем. Третий минус. Ставящий крест на всем выполнении задания. Во время прыжка потерялась наша посадочная линза вместе с артефактом Всевышнего. Спуститься в червоточину и закончить начатое у нас уже не получится. Что же сказать про твою жену и дочь? То они, скорее всего, на момент контакта с эмиссаром были мертвы. С большой вероятностью нам демонстрировали лишь область его памяти, скрывая то, что уже давно привели к подрыву взрывчатку. Только данные события, если и произойдут, то не сейчас, в будущем, через пару лет. Все эти мозготрахательные игры с тяжелым психологическим выбором нужны были темным, чтобы завернуть нас с праведного направления. Но теперь уже действительно ничего не изменишь. Внутренний голос Нанита становился все тише. Паузы между словами все больше и больше затягивались. «Нам необходимо немедленно попасть на Землю!» Человек попробовал встать на ноги. Тело слушалось неохотно. «Я не успокоюсь, пока не буду уверен в их безопасности!» «Межсекторальные перемещения требуют невероятного количества маны, которой у нас нет. Пока ее накопим, нам тут спокойно висеть на орбите не дадут». Дальние радары уже указывают на приближение врагов. Как только их выбросит над планетоидом, на всякий случай имплантируй в скин катера. И пока они не опомнились, не мешкая, открывай огонь. Уничтожь как можно больше судов демонов, используя фактор неожиданности. Тем самым мы поможем сопротивлению родной галактики и Земли захвату. А теперь, прости... Потратили на восстановление организма последней силы на наколонии Переходим на минимальный уровень функционирования. Помощник окончательно замолчал. Зато в верхней части поля зрения едва заметно проявились десять крохотных пятнышек точек индикаторов состояния симбионта. «Куда же ты? Держись! Мы не из таких еще переделок выходили!» Вспомни, даже чужеродные противные плоды куку-драмы нам помогали выстоять. А помнишь, как жрали приготовленную из них пиолью? Зная для чего они произрастали, ни за что в жизни к ним бы не притронулся. Беркутов еще неоднократно пытался вызвать на разговор замолвшего товарища, и все безрезультатно. Задавал различные вопросы, поднимал к обсуждению отвлеченные провокационные темы, звал к помощи, и скин словно для него умер. Между тем время шло, и, наконец, на фоне россыпи звезд галактики появился бутон перехода. Первым оттуда выскочил маленький шустрый котирок. Заняв низкую орбиту, он включил маскировку и отстрелил спускаемый аппарат, точь-в-точь -точь похожий на пропавшую линзу. Так нас, оказывается, владыка не одних отправил выполнять этот квест. Перестраховщик, не бойся наш бронированный модуль, где-то спи. Нашли, подобрали, а теперь он за плюшками полетели в другую галактику. Могли бы заранее предупредить. Слегка разочаровался в нанимателе Беркутов, но быстро оттаял и даже был благодарен, что кто-то отважный пошел следом в эту дуру прорву разделяя его судьбу в борьбе с вселенскими разрушителями. Жаль, корабль их из-за маскировки невозможно распознать. Может, кто из знакомцев туда отправился. А вот и хозяева помойки возвращаются. Пора их дроби с солью, как положено по русскому обычаю, встретить чтобы как можно меньше твари прорвалось в разлом и помешало смельчаку. Межзвездный катер космонавта, маневрируя, перешел на орбиту непосредственно над 10-километровым жерлом туннеля в зараженном планетоиде и расчехлил бортовое вооружение. Землянин первым делом запустил сканирование и автоматическое целенаведение. По рекомендации симбионта отпочковал от себя небольшой букблок, блок приложив того к корпусу бортового эскина, тем самым создав аварийный запас наноботов. Количество видимых в поле зрения точек после этого сократилось до пяти. Также врубил на корабле маскировку, автопилот, вооружение и защиту. Из-под пространственного жерла повалили волосатые корабли-сгустки некромонгеров. Их было так много, как будто море вышло из берегов, создавая мощный надвигающийся вал цунами. Олег, словно пианист, прошелся руками по пульту ведения огня, разряжая в гостей все имеющиеся стволы, даже не заботясь о прицеливании. И вот чудо! Противник как будто натолкнулся на невидимую стену из мелких для него заряженных темной антимагией частиц. Противомоскитную турель электромагнитных разгонников очередями выпустили рой гравитационных мин. Шарики с виду не представляли угрозы, и капитаны ракушек полностью проигнорировали их, понадеявшись на защитные поля. Снаряды сюрпризом прошивали насквозь встречные аппараты темных, оставляя их без экипажа, отправляя порождение темной магии в черные дыры. За ними, практически не отставая по скорострельности, кораба лаунчеров выплевывали тучи ракет. Боеголовки немедленно наводились на цели и исчезали, чтобы вновь возникнуть рядом с теми. Затем рывком преодолевали минимальное расстояние и без спецэффектов впивались в бочину магическим взрывателем. На местах проникновения в сгустках образовывался замедленный взрыв. Разрушение корабля начиналось с маленькой входной дырочки, а заканчивалось пылевым шлейфом и дырой во весь корпус. Еще ни один галактический флот, не говоря уже про отдельные боевые корабли, не уничтожал массовосподобной эффективностью звездные юниты некросов, А тут всего лишь единственный мизерный катерок прорядил бескрайнее скопление сил противника. Волна, представляющая собой нагромождение из гигантов материнских кораблей-носителей, крейсеров, эсминцев, каравел и прочей мелочевки, дрогнула и рассыпалась. Отдельные потоки полились в обход, прямиком ныряя в планетный разлом. Другие хаотично закружились вокруг, занимая орбиту, выискивая опасного защитника. Конечно же, такой шквал встречного огня полностью демаскировал птенца. Вышедшие от оцепенения после прохождения аномалии демоны, не считаясь потерями, принялись стрелять из всех излучателей по крохотно мерцающей в черноте космоса искорки. Что-то из запущенного ими откровенно пролетало мимо, что-то удерживало прокаченным защитным полем, а что отклонялось и мощной вязкой бурговской броней. Птенец ранее до передачи названия «Орел» держался и продолжал драться. Олег активировал все имеющиеся средства вооружения, включая протонное туннельное орудие и множество автоматических бластеров и плазмометов. Эти стволы хоть и были многократно усилены, но уступали по поражающему эффекту магическим пушкам, основанным на темной антимагии. Но все же и эти технические ухищрения, неактивные маневры не спасли от контакта с разрушительной поверхностью вражеских модулей. Катер облепили со всех сторон абордажные суда. Сначала отключились, перестав справляться силовые поля. Под воздействием ядовито-кислотных частиц сгустков начала плавиться броня. На борту вспыхнул пожар, уничтожающий все подряд. Бортовой искин лишь успел отстрелить аварийную капсулу черный ящик с записями происходящего, как птенец взорвался. Детонация прошлась по всем примыкающим ракушкам, разрушая их на мелкую шрапнель. Но развернулся как наверху, так и внизу. Неведомая сила внезапно проснулась и потянула оставшиеся корабли темных внутрь схлопывающиеся червоточины. Оставшиеся летающие твари, почуяв неладное, попытались сопротивляться, улизнуть из системы. Но их будто растягивало, как жвачку, утаскивая в преисподнюю, разбивая скальную поверхность планетоида. К сожалению, ничего этого космонавт Беркутов Олег Германович, полковник российских ВКС, уже не увидел. Он геройский погиб, активируя самоподрыв реактора корабля. Свою миссию он исполнил, освободив родную галактику от демонических интервентов.